Глава вторая. Наш мир населяют люди и оборотни. Оборотни делятся на расы – волки, лисы, медведи, зайцы, олени и множество других, в зависимости от сущности зверя. Самые яркие отличия прослеживаются между хищными и травоядными видами. Первые – воинственные, признающие лишь силу, вторые – мирные, предпочитающие развивать торговлю. За века мировой истории Хищные оборотни образовали несколько сильных государств, одним из которых стала военная империя Руанд. Сейчас ее правит жестокая волчья династия. Королевство травоядных оборотней в основном держится обособленно, сохраняя традиции, доверяя дипломатии и старательно избегая прямых конфликтов. Аштария – одно из таких королевств. Маленькая, безобидная, населенное оборотнями мелких травоядных рас. Я Николь Розин, четвертая принцесса Аштарии, самая младшая из всех. Зверь нашей семьи – большоухий кролик. Его особенность – маскировка своего запаха и тактильная метка. Прямо сейчас я с ненавистью смотрю на узорчатый рисунок, уродующий мое запястье. Я царапала его полночи, но так и не смогла содрать. А сейчас уже утро, скоро зайдут за мной слуги, чтобы сопроводить на завтрак, Если бы не злосчастная метка, я бы и вовсе решила, будто горящий замок и нападение псов Руанда мне лишь приснились. Но не могла же метка взяться из ниоткуда. Конечно, не могла. У большинства хищных оборотней метка пары есть с рождения. У людей появляется при зрительном контакте, а у травоядных она открывается при соприкосновении ладони с истинной парой. Появление метки значит, что между душами протянулись нерушимые узы. Многие мечтают об истинной связи. Волчьи виды и вовсе возводят поиск пары в жизненную цель. Но никогда, никогда травоядный оборотень не захочет связать себя меткой с хищником. Слишком велик шанс, что метка станет зависимой. Зависимых постоянно тянет прикоснуться к паре. Если они не видят истинного несколько дней, то натурально заболевают. Ломка, жар, помутнение сознания – полный набор. Мудрецы говорят, что такой странный эффект из-за разницы в нраве зверей. Травоядный нуждается в защите, и он будет тянуться к паре так неистово, словно жить без нее не может. Говорят, если слишком долго противиться этой тяге, то можно сойти с ума. А еще говорят, ломка немного спадает от прикосновения к истинному, на время отпускает после физической близости, и только если хищник по-настоящему влюбляется в травоядного, то зависимость исчезает, и то не сразу. К сожалению, в нашем мире метка – это еще не залог любви. Лишь тяга, лишь жажда, гарантия сильного потомства, повышенная эмпатия и уверенность в том, что партнер не вонзит нож в спину. Вздохнув, я натягиваю перчатки. Длинная манжета закрывает руку до локтя, ладонь скрыта под тканью, а вот пальцы свободны, иначе было бы сложно контактировать с миром. Я снова прокручиваю в уме появление метки. В тот момент зеленоглазый волк, наверное, даже не вспомнил, что прикосновение ладони травоядной может появиться связь. А мне теперь мучиться. Зависимая связь это ж полный кошмар. Видела я таких несчастных. Может, моя метка не будет зависимой? Для этого на ней должен появиться красноватый отблеск, а пока что его нет. Может, обойдется? Да и не это сейчас главное. С надеждой думаю я, Меряя шагами комнату. Остановившись у зеркала, расправляю складки платья. Угроза на виши на Таштаре куда страшнее. Алтарь вернул меня в прошлое, значит, события повторятся. И только я могу все изменить. Тут в дверь стучатся, и внутрь заглядывает рыжеволосая девушка. «Леди, доброе утро! О, вы готовы к завтраку? Во сколько же вы встали, раз уже успели собраться?» звонка спрашивает меня молоденькая служанка в бежевой форме. Улыбчивая и простоватая Сьюзи. У меня же перед глазами встают жуткое воспоминания. Сьюзи лежит в луже собственной крови. Ее волосы словно красные змеи. Веером расходятся вокруг. Мне не спалось. Через силу улыбаюсь я. Отворачиваюсь к зеркалу. Пиваюсь взглядом свое отражение. Бледная до синевы кожа. Медовые глаза, поясанные темными кругами. Светлые волосы убрала высокий хвост, но выглядит потрепанным. Неудивительно, что Сьюзи всплескивает руками и заходит в комнату. Оценивает придирчивым взглядом, а потом берет мягкий гребень и усаживает меня на стул. «Плохо спали, моя леди?» – спрашивает Сьюзи, заново расчесывая мои волосы. «Переживаете из-за подготовки к свадьбе?» Огу, невнятно отвечаю я, наслаждаясь прикосновениями легких рук. «Сэру Гилпорту так повезло!» «Щебечет девушка», незатейливо пытаясь отвлечь меня от грустных мыслей. «Повезло», — хмыкую я, вспоминая, как поступил жених, бросила меня. «Чем же?» «Вы такая красивая, похоже на подснежник, хрупкая и сильная одновременно. Волосы у вас как серебро, кожа нежная. На солнце ваши глаза светятся, будто золото. Если бы вы пошли на отбор, то женихи бы за вас дрались». «Правильно, сэр Гилберт, сделал вас невестой, иначе мог бы и упустить такое сокровище». «Спасибо за теплые слова Сьюзи», – вежливо говорю я. «Кстати», – вспоминает друг девушка, – «сэр Гилберт спрашивал о вас, он хочет позвать на конную прогулку». «Да», – сбивается Сьюзи, – «вы уже знаете, но откуда?» «Все повторяется в точности, как в прошлый раз, с горечью думаю я». Но в этой жизни я не хочу иметь ничего общего с этим колдуном. Позже решу, как с ним быть. Передай ему, что я занята сегодня, и завтра тоже. Ладно, немного удивленно называется Сьюзи. Ничего удивительного, что она выглядит расстроенной. Для всего замка мы парой мечты. Всем нравится думать, будто младшая принцесса растопила сердце вечно угрюмого мага. Ну, чем не сказка? Пока Сьюзи расчесывает мне волосы, Я вспоминаю, что именно из-за жениха не принимал участие в отборе невест. Тот начнется уже через два дня. И мне непременно нужно на нем быть, если хочу изменить будущее. На отбор прибудет множество благородных девушек, а также десяток богатых графов и принцев. Всем им нужна подходящая жена из высокородных. Если повезет с истинной, прекрасно. Если нет, никто и не расстроится. Слишком мал шанс был встретить родственную душу а травоядные оборотни часто и не гнались за истинностью. Мои сестры-принцессы будут искать выгодное замужество, а найдут горе и несчастье. А все потому, что на отборе погибнет высокородная гостья, приглашенная в качестве аудитора. Этой гости будет Виктория Цезариус Салпфорд, истинная пара кронпринца Руанда. Именно из-за ее смерти начнется война. Волки жестоко отомстят за свою кронпринцессу, «Сожгут столицу, ворвутся в замок, прольют реки крови. Если удастся спасти Викторию, то все обойдется. Вот только для этого надо будет пойти на отбор, а отец точно будет против». Я зажмурилась от этих мыслей. Перед внутренним взором вспыхивают зеленые глаза оборотня, холодные и безжалостные. Будет ли он на отборе? Почувствует ли во мне истинную, когда увидит? Хуже пару для травоядного оборотня не представить. Лучше бы я никогда его не встречала. Все волки жестоки. Их волнует только сила и власть. Не удивлюсь, если гибель кронпринцессы – это вина их собственной страны, а Аштарю обвинили для отвода глаз. Хорошо бы поговорить с отцом, рассказать ему о будущем. Может, он придумает, как отправить кронпринцессу Руанда домой. Или выделит ей больше охраны. Поверит ли он моим словам? «Ну вот, так хорошо», – говорит Сьюзи, поправляя локоны. «Теперь можно и на завтрак!» Я открываю глаза, мои волосы нежной волной спускаются к плечам, а часть локонов схвачена золотой заколкой, придавая образу романтические нотки. «У тебя волшебные руки!» — говорю я, поднимаясь. «Спасибо, Сьюзи!» «Рада быть полезной! А теперь пойдемте на завтрак, моя принцесса, а то вас скоро ветром начнет сдувать!» Служанка права, я ужасно проголодалась. Но не успеваю дойти до двери, как вдруг слышу снаружи голос Гилберта. Он переговаривается со стражником. Мне же совершенно не хочется встречаться с ним. Не знаю, что ему сказать. Как вообще смогу смотреть магу в лицо? У меня метка, Но важнее то, что на Гилберта я больше никогда не смогу положиться. Не смогу довериться. Всегда буду помнить, он бросил меня в момент опасности. Тыкнет лицом лицо моей беспомощностью, как будто это я виновата, что не владею магией. Для него я просто выгодная сделка. Сьюзи, шепчу я, пожалуйста, передай сэру Гилберту, что я не могу с ним сегодня увидеться. Пусть не ждет меня. Девушка рассеянно кивает и бежит исполнять мою просьбу. Я слышу звонкий голосок из-за двери. Гилберт отвечает что-то вежливое и сухое, а потом уходит. Только когда его шаги затихают, я решаюсь выйти в коридор. Там меня уже ждет Сьюзи. Мы идем к королевской столовой. Общий завтрак. Традиция нашей семьи. По пути мне киваю стражники, приветствую слуги, я всем отвечаю улыбкой, а у самой сердца сжимается страха, что всему этому скоро может прийти конец. Эти добрые люди умрут, защищая нас. Я этого не допущу, говорю себе, отгоняя сомнения. Солнце проникает через высокие окна и наполняет коридоры теплым светом. Нос щекотит цветочный аромат, и страхи понемногу отступают. Я даже позволяю себе улыбнуться, но когда поворачиваюсь за угол, то спотыкаюсь. У двери столовой стоит моя сестра, кудрявая худышка на нет. Она третья принцесса. Кокетливо поправляя каштановые волосы, сестра болтает с Гилбертом. Едва я появляюсь в коридоре, как они оба вскидывают взгляды. На нет вспыхивает радостью, словно магическая лампочка, и машут мне рукой. Гилберт сдержанно улыбается и идет навстречу. Высокий, с орлиным носом на узком лице, темными глазами с красным отливом. Эта магия делает их такими. Мне хочется сбежать, но я лишь нервно сцепляю руки. Что я ему скажу? Никчёмная Николь!» Звенят в мыслях его слова. Гилберт уже рядом. Берет за руку, обнимает за талию, притягивает ближе, тянется за поцелуем. Для Аштарии нормально показывать отношения на людях, но меня пробирает озноб. Я отстраняюсь, пряча взгляд. «Я соскучился», — шепчет он, обдавая дыхание мою щеку, притискивая меня ближе. «Гилберт, подожди!» — выдыхаю и упираюсь ладонями в мужскую грудь. Я кожей чувствую любопытные взгляды слуг и сестры. Еще бы, ведь раньше я первая прыгала Гилберту на шею. Но сейчас нутро сковал лед, а в мыслях стучит. Он бросил меня насмерть и бросит снова, если не будет выхода. «Что-то случилось, Николь?» Будущий Архимаг не отпускает, пытается заглянуть в мои глаза, просканировать меня магическим взглядом. «Я не настроение», — отворачиваю лицо. «Плохо себя чувствуешь?» «Да». «Почему?» «Из-за тебя», — хочется крикнуть мне. «Просто плохо спала», — шепчу. Сердце тяжело стучит. «Это из-за нашей свадьбы?» — Понимающе улыбается он, горячо обнимая за талию. «Не переживай, все будет хорошо». «И я встречу тебя после завтрака, ладно?» «Не нужно, отойди». «Нам необходимо обсудить детали церемонии. Ты поймешь, что не из-за чего волноваться». «Нет», — кручу головой. «Что значит нет?» — непонимающий хмурится Мак. «Никакой церемонии не будет». «Выпаливаю я, а потом, наконец, вырываюсь из мужских рук». Повисает неловкая пауза. Чувствую себя, как на сцене театра. Устроила разборки у всех на глазах. Даже стражники и те прислушиваются к нашему разговору. Но пути назад нет. Уж лучше сразу на корню все пресечь. Что за капризы, Николь? Недовольных хмурится жених. Мы можем перенести дату, если... Сэр Гилберт, спокойно говорю я, а у самой поджилки трясутся. Я официально разрываю нашу помолвку. С этого момента вы свободны от исполнения обязанностей моего жениха. В коридоре повисает тишина. Тени ложатся на лицо Гилберта, заостряя черты. Алые сполхи освещают темную радужку. Моя сестра на нет выпучивает глаза и нервно теребит платье. «Ты вообще понимаешь, что говоришь?» — рычит маг, прожигая меня взглядом. «От напряжения между нами разве что воздух не трещит». «Прекрасно понимаю», — говорю я. «Может быть, расскажешь, чем я успел тебя так разочаровать?» — садит мужчина. «Лично вы здесь ни при чем», – вздергиваю подбородок. «Неужели?» «Это просто политика. Ничего больше. Не держите на меня зла». Во взгляде мага неверия, которая перерастает в гнев. Я мысленно ругаю себя за длинный язык. Ведь этот Гилберт еще не сделал мне ничего плохого. Надо было просто расстаться с ним по-тихому. Только врага мага мне не хватало. И так проблем столько, что за всю жизнь не разгребу. Маг не двигается а я обхожу его по широкой дуге. Взяв на нетца руку, проскальзываю в столовую, запираю за нами тяжелые двери. Сестра хлопает глазами и открывает рот, словно рыба. «Ты только что бросила Гилберта!» шепчет она, закрывая рот ладошкой. Я же опасливо смотрю в сторону длинного стола, который ломится от блюд. Отца еще нет, зато две мои сестры уже заняли свои места по правую и левую сторону от кресла короля. Старшая принцесса Катрин, темноволосая и строгая, словно могильный ворон. И вторая принцесса Лисия, язвительная и хитрая, как лиса в шкурке кролика. Обе поворачивают ко мне лица. Конечно, они все слышали. «Что-что она сделала?» — скидывает брови Катрин. «Наша Тихоня бросила своего мрачного мага!» — удивляется Лисия. «Я думала, это любовь до гроба!» «Что вы не поделили? Не боишься, что он тебя проклянет?» «Не посмеет», — говорю я, стараясь принять безразличный вид. Слуга отодвигает стул. Под всеобщие любопытные взгляды я занимаю свое место. «Отец не одобрит», — бормочет на нет. «Он бы хотел породниться с архимагами. Зря ты так». «Может, книжная тихоня желает, чтобы за ней побегали?» Тонко улыбается хитроглазая лисия. «Хочет взять мага под узду? Поверь, такие как Гилберт толко страдать не будут. Быстро найдут горелку для постели он видный жених. Раз так переживаешь, то иди сама грей ему кровать, не выдерживаю я, он будет только рад». Лисия подается ко мне, шепчет с ухмылкой. «Ого, у паиньки прорезались зубки? Ты точно кролик? Больше похоже на...» Свою гадость Лисия сказать так и не успела, потому что неожиданно дверь столовой распахивается, а в помещение входит король Аштарии, Кост Розин III. Седую голову отца венчает корона. Лицо испещрено морщинами, движения грузные, скупые, а в прозрачных глазах тяжелые думы о делах страны. Но как же я рада видеть его живым. Мы все встаем и приветствуем отца. Ждем, когда он займет свое место, и только после этого опускаемся на стулья. Слуги раскладывают кушанья по тарелкам. У меня же совершенно нет аппетита. Я так волнуюсь, что жар приливает к щекам. Сёстры напряжённо поглядывают, то на меня, то на короля. Я понимаю, или они расскажут про мой разрыв, или это сделаю я. Надеюсь, отец поймёт, обеспокоенно проносится в мыслях. Пока я решаюсь признаться, король уже опустошает тарелку, и первый начинает разговор. «Как проходит подготовка к отбору?» спрашивает он, откладывая вилку. «Он обращается к моим сёстрам, ещё не знает, что я тоже хочу принять участие». «Прекрасно, отец!» – улыбается Катрин. «Вчера заглядывала камеристка. Наши платья готовы, от них глаз не отвести». «А я разучила новый танец для бала», – говорит на нет. «Будет смотреться очень красиво, обещаю, папа». «Я каждое утро повторяю традиции стран соседей, как ты советовал», – щурится Лисия. Король одобрительно кивает. «Я отпиваю сладкого чая и опускаю взгляд». Естественно, я совершенно не готовилась к отбору, и прямо сейчас вдруг испугалась, что если провалют даже начальный этап, отец точно не будет доволен. Впервые отбор будет проходить в Аштарии, для него это не просто возможность выдать дочерей замуж, но и шанс наладить новые торговые связи, укрепить престиж страны. Вот только результат будет прямо противоположным, думаю, я сжимаю пальцами фарфоровую чашку. «Приятно слышать, что вы относитесь к отбору серьезно», — говорит отец. «Аштари нужны сильные союзники, поэтому, смею надеяться, вы не станете размениваться на мелких графов. Несмотря на их лесть и комплименты, вы принцессы и обязаны найти супругов с высоким статусом. Чтобы укрепить это ваше желание, я обещаю передать статус кронпринцессы той из вас, чей союз окажется самым выгодным для нашей страны». Мои сестры выпрямляются на стульях, для них слова отца – новость. Но я прекрасно знала, к чему ведет разговор. Для нашей семьи это будет не просто отбор невест, но и борьба за корону. Тот, кто найдет себе самого влиятельного и сильного жениха, в будущем получит трон Аштарии. Мне этого счастья не нужно, чего не скажешь об остальных. Третья принцесса на нет, хоть и притворяется этой милой куколкой, на самом деле – очень проницательная и цепкая. Она умеет найти подход к мужчинам, очаровать самого неприступного. Судя по радости в ее глазах, она уже видит себя будущей королевой. Вторая принцесса, рожеволосая Алисия, играя через хитрость. Она не прочь поставить соперниц, если в этом есть выгода. Она рада такому повороту, интриги – ее стихия. А вот первая Катрин неприятно удивлена. Она самая чертва из нас и самая гордая. Она играет только по правилам и ненавидит, когда что-то идет не так, как она планировала. Сейчас Катрин кусает губы и сжимает приборы до белых костяшек. Темные волосы падают ей на лицо, скрывая эмоции. Будучи первой принцессой, она была главной претенденткой на корону. А теперь... «Ты чем-то недовольна, Катрин?» – резко спрашивает отец. «Нет, я всем довольна», – через силу улыбается старшая сестра. Но в ее темных глазах полыхает гнев. «Твои решения полны мудрости, отец. Но ну, расставки взлетели. Мог бы ты рассказать, на кого нам стоит нацелиться для желанной победы?» «Конечно», — покровительски кивает отец. «На отбор прибудет больше ста благородных девиц. А вот женихов будет всего около пятнадцати. Из них вам должны быть интересны трое. Пятый принц Янатория, его зверь — черный юнот. Третий принц Зиура, его зверь — северный олень» и второй принц Руанда, его зверь, серебряный волк». Я вся подобралась, превращаясь в слух. «Правильно ли я понимаю, – стреляет глазками лисея, – что самым интересным для нас будет союз с Руандом?» «Верно, – говорит король, – второй принц Руанда – ваша главная цель. Его зовут Джаред. Очаровать волка будет непросто, но ради этого шанса я и убедил Совет Государств провести отбор именно в Аштарии». Невероятно дальновидно. Кукольно хлопает в ладони на нет. «Союз с хищниками решит многие наши проблемы», — хмурится Катрин. «Да», — соглашается отец, — «мы будем обеспечены защитой севера, сможем снизить торговые пошлины, не говоря о том, что ни одна страна не решится нам перечить. Конечно, не только мы будем нацелены на волка. К тому же всегда есть незначительный шанс, что Джарис столкнется с истинной парой» поэтому два других принца тоже остаются приемлемыми вариантами. Если же очаровать кого-нибудь из них не получится, то постарайтесь к концу отбора совсем не получить предложений, иначе по правилам вы обязаны будете выйти замуж, выбрав из тех, кто предложит брак». «Слышала?» – подаю я голос, привлекая всеобщее внимание, что в качестве аудитора на отбор прибудет важная гостья из Руанда. Виктория Цезариус Саблфорд. «Мне приятно, что ты интересуешься политикой, Николь». Одобрительно хмыкает отец. «Это правда. Одним из наблюдателей будет супруга будущего короля Руанда. Сам он занят делами, поэтому Виктория приедет вместе со вторым принцем. Она редкий светлый маг. Будьте с ней предельно осторожны и вежливы. Супруг заглядывает ей в рот и исполняет любые капризы». «Они связаны меткой истинности?» Затаённым шёпотом спрашивает на «нет» а, получив утвердительный ответ, мечтательно вздыхает и накручивает прятку на палец. Вот кто из нас больше всего мечтает о любви. «Папа», — говорю я, — «а что насчет защиты замка?» «Что ты имеешь в виду, Николь?» «Раз у нас будет так много важных костей, то мы обязаны обеспечить им надлежащую защиту». «Осторожно», — замечаю я. «Может, будет правильно приставить к той же Виктории дополнительную охрану?» Отец хмурится. А Катрин дергает уголком рта, обвиняющий говорит. — Ты сомневаешься в способности их отца обеспечить гостям защиту? — Нет, я... — Думаешь, у мне короля? Кем ты себя возомнила, Николь? — Я просто хочу, чтобы... — Лучше помалкивай. И так уже напортачила везде, где можно. Разорвала помолвку с Гилбердом, наплевав на семью. Что, если маги затаят на нас обиду? — Что? — хмурится отец. — Николь! «Ты разорвала помолвку?» Я испуганно вскидываю на него взгляд. «Ох, не так я хотела сообщить ему новость». Король секунду сверлит меня взглядом, а затем поднимается из-за стола, стул со скрипом отодвигается в сторону. «Это правда?» — резко спрашивает он. «Ты рассталась с Гилбертом?» «Да, но...» Король внезапно ударяет кулаком по столешнице. «У меня от испуга клацают зубы». Слуги торопливо отходят подальше. «С чего вдруг?» Ты совсем головой не думаешь? Мне пришлось. Я буквально кожей чувствую гнев отца. Хочется втянуть голову в плечи. Я считал тебя благоразумной, Николь, Садит он. Ты меня разочаровала. Я не одобряю ваш разрыв. Папа, еще не поздно все исправить. Ты сейчас же пойдешь к магу и добьешься его прощения. Нет, я не могу. У меня слезы выступают на глазах. Я сжимаю край стола. Старшая сестра смотрит со снисходительной усмешкой. Они понятия не имеют, что я же ради них стараюсь. «Пойдёшь и извинишься!» – натурально рычит отец, багрове от гнева. «Скажешь, что дурь в голову ударила!» «Прошу, папа, мне нужно поговорить с тобой наедине, всё объяснить!» «Сначала сделаешь, как я сказал. Ты не дворовая девка, ты принцесса, у тебя есть обязанности!» «Люди, которые от тебя зависят!» «Я и сама вскакиваю с места. Именно поэтому разреши мне принять участие в отборе!» «Так все из-за отбора? Это тебе не детские игры!» «Мне туда нужно! Это важно для всех нас! Когда я объясню, ты поймешь!» «Исключено! У тебя нет магии, а это главное, на что смотрят высокородные женихи! Получишь мужья мелкого барона, кому это надо!» «Но папа...» «Разговор закончен!» Я задыхаюсь. От бессилия пережимают лёгкие. Как достучаться до отца? Как объяснить? Сёстры ни капельки не помогают, сверлят ехидными взглядами. Никогда раньше я не шла против воли отца. Никогда ему не перечила. Но теперь нашей жизни на кону. «Папа!» Опускаю голову. Меня натурально трясёт. «Никчёмная Николь!» Шепчутся мысли. «Я видела будущее!» Выдавливаюсь на натугой. «Будущее?» – издевательски вскидывает черные брови Катрин. «Да». У меня вдруг тяжелеет голова, я опираюсь руками о столешницу. «И что ты там увидела? Я стала королевой?» – подливает яда лисия. «Николь, прекрати нести чушь!» – рычит король. Воздух в столовой становится вязким, недоверие давит на плечи. Никто здесь даже выслушать меня не хочет, никто не воспринимает всерьез. Зря я вообще сказала про будущее, не вовремя. Тут слуги сестры настроены против, но вдруг потом будет поздно. Отбор уже через день, а отец требует помириться с Гилпертом. Нет времени на осторожность, я не могу оступиться, я должна попытаться. В будущем на нас нападет Руант, а я... Волки все сожгут, всех погубят, но алтарь он... Мой голос делается сиплым, а мысли путаются... «Алтарь! Он! Виктория! Нужно! Нужно!» «Что с тобой?» — волнуется она нет. «Я пытаюсь сказать. Защитить!» «Пытаюсь сказать. Иначе мы погибнем!» Но горло пережимает спазм. Мир кружится, как в калейдоскопе. Друг друга сменяет стол, разлитый чай, потолок с лепниной. Испуганные лица сестер. По ушам бьет звон разбитой посуды. Боль охватывает затылок. Частью сознания понимаю, что упала. Лежу на каменных плитах, задыхающаяся, беспомощная. Кажется, из носа идет кровь. Страх поднимается холодной волной, стискивает внутренности огромная медуза. Я откуда-то знаю, если перестану пытаться рассказывать будущее, то все снова станет хорошо. Но если оступлю, то что будет дальше? Отец уже рядом, обхватывает меня за плечи, приподнимает мою голову. Он выглядит по-настоящему взволнованным. Слуги бегут к выходу. Кто-то зовет лекаря. Звуки долетают, как из-под толщи воды. «Девочка моя!» — сокрушается король, ощупывая мой лоб, вытирая мои слезы. А я все силюсь вытолкнуть из легких слова. «Я должна!» «Это важно, папа!» «Тише, тише!» «Сейчас будет доктор!» «Надбор!» «Мне очень, очень нужно!» Отец прижимает меня к груди, обнимает, как когда-то в детстве. Я и забыла, как это бывает. Когда мамы не стало, он закрылся в себе. Но сейчас мир словно стал прежним. «Зачем тебе надбор, милая?» — шепчет он. «Там гнездо змей, а ты нежный цветок». «Найти из... защитить в... Вика, пожалуйста!» Король что-то мне отвечает. Я не могу разобрать слов. Лишь мягкую интонацию, с какой успокаивают болеющих детей. А потом отец целует меня в лоб. Поднимает на руки, но я этого уже не увижу. Мир темнеет, и я проваливаюсь в липкий безмолвный мрак.